В 1929 году БЭМИ были приняты на вооружение РКК, а весной 1930 года началось их серийное производство. Чтобы проверить действия аппаратуры в боевых условиях, зимой 1930-1931 года под Москвой были проведены войсковые учения, которыми руководил начальник оперативного управления штаба РКК Триандафилов. За четыре месяца учений ни одно устройство не сработало от ложных сигналов, которые посылали даже с мощных радиовещательных станций. Испытания в войсках продолжались и в последующие годы. Весной 1932 года по распоряжению наркома Ворошилова на Дальний Восток выехала группа специалистов с приборами БЭМИ. Группа поступила в непосредственное подчинение командующего особой краснознаменной дальневосточной армии Блюхера. Обстановка в этом районе была очень тревожной. Военный конфликт мог вспыхнуть в любой момент. В мае 1932 года сюда прибыла вторая, еще более многочисленная группа радиоминеров. В итоге появилась первая в Красной Армии отдельная рота, вооруженная чудоминами. Подобные подразделения вскоре были сформированы и в других пограничных округах. Такие подразделения сокращенно называли ТОС, что означает «Техника особой секретности». К началу Великой Отечественной войны на вооружении наших инженерных войск состояли радиовзрыватели F-10, которые были значительно лучше своих предшественников БЭМИ. F-10 весил 16 килограммов а комплект аккумуляторных батарей к нему 18 килограммов, прибор сохранял работоспособность в течение 60 суток. Применение заряда взрываемых на расстоянии явилось полной неожиданностью для немецкого командования. Попытки вражеских минеров отыскать эти заряды кончались неудачей. Глубокая закладка не позволяла обнаружить их обычными средствами. Конечно, фашисты догадывались о том, что на воздух взлетают объекты, заминированные еще до отхода советских войск. В штабе вермахта возникло предположение, что команды на взрывы мощных фугасов даются по радио. Пришлось доложить фюреру. Поскольку саперные части расписались в своем бессилии, Гитлер издал совершенно секретный приказ. Русские войска применяют против немецкой армии адские машины принцип действия которых еще не определен. Наша разведка установила наличие в боевых частях Красной Армии саперов-радистов специальной подготовки. При выявлении таких саперов среди пленных доставлять их в Берлин самолетом и докладывать об этом лично мне. Саперов-радистов среди пленных не оказалось, а взрывы продолжали греметь на всех фронтах. Подобного оружия не было в немецкой армии ни перед войной, ни во время войны. Лишь осенью 1942 года немецким саперам удалось обнаружить одну такую мину. Ее отвезли в Германию и потратили больше года, чтобы скопировать советский образец. Несмотря на грозные приказы самого Гитлера, наладить производство радиофугасов фашистам не удалось. При взятии Берлина нашим частям сдался в плен комендант города генерал Вейдлинг. Его допросили. Советских саперов интересовало, где в Берлине установлены мины замедленного действия и есть ли среди них радиоуправляемые. Гитлеровский генерал только развел руками. Кроме обычных противотанковых и противопехотных мин мы в городе ничего не устанавливали времени не было, да и соответствующей техники не имели. Что касается радиофугасов, то тут русские инженеры далеко опередили наших.